Два. Вот и сегодня ребята так же, как и обычно, выйдя на пробежку, стали строить свои планы. — Ну что, куда пойдем вечером? Сходу, прямо у подъезда, начав разминку, спросил Женьер. — Так ты же у нас рыцарь, тебе и решать. Весело попрыгивая на месте, сбрасывая с себя последние остатки сна, подшучивая над ним, ответила Надя. — О! — Тогда я приглашаю тебя на прогулку по Воробьевым горам. Вчера вечером мой сосед по комнате, а он, москвич, рассказал мне, что в лесу у подножья горы, на которой стоит церковь, есть одно очень интересное и загадочное место. Он уверял, что там иной раз происходят разные чудесные вещи. Вот бы и нам посмотреть. Так что туда-то мы и пойдем. Мгновенно определившись, радостно воскликнул Женьер. — Ну что же, отлично! — поддержала его Надя, и они тут же, набрав полную грудь свежего воздуха, поспешили на пробежку в соседний парк. Утро задалось исключительное. Ярко светило солнце, на небе не было ни облачка, а в парке весело щебетали ранние птахи. День начинался замечательно и обещал быть плодотворным. У Женьера намечался тренировочный поединок с его товарищем по шпаге, а у Нади ответственное состязание на новом стрельбище. Но это никак не сказывалось на их счастливом расположении духа, ведь на вечер у них была назначена интересная встреча с прогулкой по загадочному лесу в самом сокровенном месте Воробьевых гор. Но вот время пролетело, и день плавно перевалил на свою вторую половину. Женьер уже успешно провел схватку и сейчас благополучно собирался домой в Олимпийскую деревню. А Надя, великолепно проведя свои стрельбы, отправив все стрелы в яблочко, теперь радостно улыбаясь, сидела на скамейке для отдыха и, укладывая лук в чехол, делилась своими впечатлениями со знакомой девушкой из московской команды. «Ух, для меня это было немного тяжеловато!» Тетиву чуток перетянула, а ослаблять даже времени не было, — заметила она, продолжая собираться. — Да это ничего, главное ты справилась, ну что тут скажешь, молодец, зато теперь можешь спокойно отдохнуть, — поддержав ее, заметила девушка. — Да, кстати, об отдыхе. Я сегодня вечером со своим другом иду на Воробьевы горы, он там собирается показать мне какое-то очень загадочное место. Ты случайно не слышала о таком? Тут же поинтересовалась Надя. О, конечно же, слышала. Мы однажды с подругами даже ходили туда. И ты знаешь, ничего удивительного мы там не нашли. То ли время было неурочное, то ли просто не заметили. Хотя про тот лес ходят странные слухи. Мол, там люди пропадают, птицы не порхают. Да еще и ночью по нему светящиеся шары летают. Но я думаю, что это все сказки. Впрочем, сходите сами, посмотрите, и даже если вы там ничего подозрительного не увидите, так хотя бы просто прогуляйтесь, — слегка интригуя ответила девушка. — И то верно. Погуляем воздухом подышим. Ох уж он там и чистый, лесной. — Ну и ладно, до свидания. Побежала я. Завтра встретимся. Закончив собираться, воскликнула Надя и, махнув на прощание рукой, сейчас же отправилась домой. Настроение было приподнятое. Предстоящий вечер сулил ей приятную встречу с принцем ее сердца, рыцарем Женьере. Это она так в шутку называла Женьера, когда они придумывали для себя какие-нибудь разные веселые прозвища. И в этом нет ничего удивительного, ведь каждая девчонка с рождения мечтает стать прекрасной принцессой, а мальчишка — отважным рыцарем. А меж тем близился вечер, Ребята даже и оглянуться не успели, как пришла пора их долгожданного свидания. Наденька весело сбежав по ступенькам, вышла из подъезда на улицу и сразу же увидела женьера. Он скромно пристроившись на лавочке, сидел и ждал ее. Привет, отличный вечер, а я прямо весь в нетерпении от нашего похода. Целый день только и делал, что думал о тебе. Быстро вскочив с места, радостно воскликнул он. «Привет, да, я тоже ждала этого момента. Идем скорей». «Ох, чувствую, будет интересно», — очаровательно улыбнувшись, произнесла Надя, и они тут же, взявшись за руки, отправились на прогулку. По дороге ребята завели разговор о сегодняшних соревнованиях. Женера рассказал Наде о своем сражении на шпагах, а она поделилась с ним своими успехами в покорении стрелковых мишеней. Так, за непринужденной беседой и веселыми пересудами, они быстро добрались до той самой церквушки, о которой рассказывал сосед Женьера. — Ну что, вперед! Спускаемся с пригоркой и идем смотреть, что там такого загадочного в этом лесу. — Тебе случайно не страшно, а, милая принцесса? Весело шутя спросил Женьер. Едва они подошли к склону за церквушкой, С начиналась тонкая тропинка, ведущая далеко вниз в густые заросли. — Да мне с тобой ничего не страшно, мой храбрый рыцарь. — Конечно же, идем, — так же весело ответила Наденька, и они стали полегоньку-потихоньку спускаться вниз. Преодолев первый небольшой откос, они тут же углубились в дремучую чащу леса, а тропинка, резво убегая вперед, Продолжала их манить все дальше и дальше на длинный и пологий увал с петляющими среди деревцев изгибами. Вот это забрели, даже и не верится, что мы в городе. Такое впечатление, что попали в сказку. Кажется, вот-вот и выскочит злой дух, взмахнет помелом и зачарует нас. Поражаясь таинственной красоте леса, высказался Женьер. — А почему бы и нет? Почему бы ему и не выскочить? о у я страшная ведьма, я баба-яга! Шутливо скорчив забавную рожицу, весело засмеявшись, воскликнула Надя. — Ой, ну ты такая потешная, прям точная копия злой бабки! Ах ты лесная ведьма! А ну отвечай, куда мою прекрасную принцессу подевала? Вот я тебя сейчас поймаю... «Держись, старая колдовка!» Поддержав ее озорное настроение, воскликнул Женьер, и тут же, изобразив из себя храброго рыцаря, стал наступать на нее. «А вот и не поймаешь! Я быстро бегаю!» Продолжая лукаво смеяться, отозвалась Наденька, и, переводя их в шутку в игру в догонялки, ловко отскочила в сторону. «Ай, догоню, догоню!» Звонко хлопнув в ладоши, воскликнул Женьер, и, загоревшись задором, припустил за ней. — А вот и не догонишь! — ответно вскрикнула Надя и бросилась бежать от него. У ребят тут же завязалась стремительная погоня, и они, забыв обо всем на свете, увлеченно предались забаве. Носясь по кустам и снуя среди деревьев, не разбирая дороги, они и не заметили, как очутились в густо заросшей чаще неведомого леса. Кругом стояли уже какие-то другие, незнакомые им деревья. Их гнутые ветви были странно переплетены жирными лианами, и даже трава под ними была особенной. — Ой, женьер, подожди-ка! А где это мы? Что-то здесь не то. Все как будто изменилось. Внезапно остановившись возле витого толстенного дуба, воскликнула Надя. Инженер, повинуясь ее окрику, тут же встал, как вкопанный. — Да? Разве? А я ничего не замечаю. Ведь я только на тебя смотрю. Ах, какая же ты красавица! Залюбовавшись Наденькой, откликнулся он и уже было шагнул ей навстречу, как вдруг ствол дуба сделался, словно пластилиновый, и Надя, невзначай облокотившись на него, провалилась внутрь дерева. — Что? Что такое? Наденька! — вскричал Женьер и, не раздумывая, бросился к ней на выручку. Секунда, другая, и он резко влетел прямо в центр ствола. Мягкая древесина, плотно обжимая его со всех сторон, легко поддавшись, пропустила его в свою сердцевину. Женьер ожидал, что он тут же наткнется на Надю и быстро вытянет ее наружу. Но не тут-то было, то, что произошло с ним дальше, изумило его до бескрайности. Вместо густой массы дерева внутри дуба оказалась обширная полость, да просто безмерное пространство. То был совершенно другой мир, абсолютно иная реальность.